Глава 12. Или кивонь, чую беду, резко остановившись, произнес гоблин. Черт, вот только этого нам еще не хватало. Что случилось? Поравнявшись с нами, обеспокоенно спросил Инар. Гоблин смерил трейсера недовольным взглядом, но все же ответил. Я чую кровь и гоблинов, принюхавшись, произнес зеленокожий разведчик. «Гоблины? Откуда? Я же оставил с ребятами сумрак!» Гук осмотрелся по сторонам и снова принюхался. «Бледный гарк, это его запах!» — напряженно произнес он. «Ты уверен?» «Да, его я ни с кем не перепутаю, если его племя здесь все очень плохо!» — ответил гоблин. «Вот только этого нам не хватало!» «Видимо, напали, когда мы ушли за семенем разложения», – задумчиво произнес Инар. «Ну офигеть, блин, детектив!» «Вперед!» – говорю я Инару и Гуку, так как нельзя было больше ждать ни секунды. «Веди!» – гоблин кивает, и мы устремляемся к лагерю. «Теперь понятно, как им удалось справиться с ребятами», — произнес я, когда увидел лежащую сумрак, которая мирно спала в болотной жиже. «Бледный гарк, мастер проклятий, для него подобное расплюнуть», — ответил гоблин. «Получается, он всех усыпил? Но почему тогда вокруг нет тел?» — спросил некромант, который, видимо, не особо понимал суть происходящего. «Потому что тела им нужны для того, чтобы их съесть». Ответил я трейсеру и, подойдя к своему питомцу, начал его будить. Было видно, что сумрак была ранена, но, видно, гоблины сильно торопились, поэтому не стали тратить время на то, чтобы добить монстра, при условии, что сделать это было не так уж и легко. «Съесть?» – громче, чем надо, воскликнул некромант. «А чего ты удивляешься? Человечина для гоблинов – самое вкусное лакомство, не говоря уж про эльфа и амазонку», – ответил я Инару. «Ты знаешь, где располагается их селение?» Обратился я уже к Гугу. «Бледный Гарк — умный гоблин, поэтому его племя никогда не остается на одном месте. Они кочуют по мертвецким топям, перемещаясь с одной стоянки на другую», ответил зеленокожий разведчик. «Ты можешь их выследить?» «Да», — немного подумав, ответил Гуг. «Тогда вперед, нам нужно вернуть их, пока не случилось непоправимого», — произнес я. «Сумрак!» – мой громкий голос разнесся по болотам. «А ну, вставай!» Я хлопнул Деморгана по спине, и он, нехотя, открыл глаза. «Поднимайся!» – приказал я питомцу. Сумрак лениво встал на ноги. «Вид у нее не очень», – произнес сынар, глядя на Диморгана, который еле-еле стоял на ногах и покачивался из стороны в сторону. «Гук, что за магия могла сделать с ней такое?» — спросил я Гоблина. «Бледный Гарк очень силен в подобных вещах. Впитав семя разложений, его магия перешла на совсем иной уровень. Проклятия, накладываемые им, очень мощные и способны свалить даже такого монстра, как этот». Он кивнул на Сумрак. «Понятно. Я тяжело вздохнул. Мало было нам проблем. Гук, выследи их». Сказал я гоблину, и он кивнул, после чего отошел на несколько шагов назад и растворился в воздухе. «Как думаешь, с ними все в порядке?» Подойдя ко мне, неуверенно спросил Инар. «А ты как думаешь, их схватили гоблины, для которых они самое вкусное угощение?» Нервно ответил я трейсеру, и он опустил глаза и замолчал. «Если они хоть что-то им сделают, перебью все селение, а участи этого бледного гоблина не позавидует и ведьма, попавшая в лапы инквизиторов». Гоблин вернулся спустя несколько минут. «Они не успели уйти далеко». Отдышавшись, отрапортовал он. Сколько их? Три десятка хаб-гоблинов во главе с бледным гарком и несколько гигаллигаторов. Кого? спросил Инар, и Гуг смерил его презрительным взглядом. Что это за существа? Решил на всякий случай уточнить я, хотя и так уже знал примерно ответ. Гоблин задумался. Огромная твари длиной около семи-восьми метров, большая пасть с острыми зубами, прочная темно-зеленая шкура, покрытая шипами. Очень опасные хищники», — описал их Гуг. «Ясно», — задумчиво произнес я. «Твоя магическая энергия восстановилась?» — спросил я трейсера. «На треть», — немного подумав, ответил Инар. «В какую сторону они направляются?» – спросил я гоблина, и он указал в нужном направлении. «Посылай туда своих призраков, пусть идут за ними, но не высовываются». «Сделаю», – кивнул трейсер, и я почувствовал отголоски его магии. Я вновь посмотрел на гоблина. «Ты сказал, что с ними хоп-гоблины», – произнес я, и разведчик кивнул. «Все верно. Хоп-гоблины — это основная сила бледного гарка. В отличие от обычных гоблинов, они сильнее, выносливее, а главное — умнее. В селении их немного, но пара сотен точно найдется». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Значит, этот гоблин настолько силен, что ему подчиняются расы, которые заведомо сильнее». Именно так. Он как повелитель, но его власть распространяется только на мертвецкие топи, за пределы которых он не выходит. Хм, интересно. По сути, получалось, что бледный Гарг был точь в точь как тибран. Хозяин Болот тоже не выходил за пределы своего царства и лишь недавно решил принять участие в политике континента. «Да что уж говорить, даже территории, коими управляли эти лидеры, были практически идентичными». «А у него столько же нелюдей, сколько у Тебрана?» – спросил я Гуга. «Нет, гораздо меньше. Повелителю удалось собрать нелюдей со всего континента, а бледному гарку только тех, кому удалось здесь выживать, и тех, кто был изгнан хозяином». «В его подчинении несколько тысяч гоблинов, пара сотен хобов, ну и по мелочи остальных», ответил зеленокожий разведчик и задумался. «Хотя у меня, может быть, устаревшая информация. Последний раз в селении Бледного Гарка я был около пяти лет назад». «Понятно. В любом случае, нам нужно нагнать их до того, как они попадут в селение, либо присоединяться к основному отряду, если таковы есть», ответил я гоблину. «Инар, ты готов?» – спросил я трейсера, и он кивнул. «Отлично. Я подхожу к некроманту и, взяв его невесомое тело в руку, сажаю его на плечо. Гук!» «Я сам!» – отвечает гоблин, и на его лице появляется лукавая улыбка. Зеленокожий разведчик растворился в воздухе. «Я их засек!» – воскликнул трейсер. «Туда!» В этот раз я решил все решить грубой силой. «Аррр!» Издав громкий устрашающий клич, я ринулся на плоты, запряженные огромными аллигаторами, на которых, помимо хоб-гоблинов, я увидел связанных по рукам и ногам ребят. «Эй, ты про меня не забыл?» – послушался голос Инара, сидящего у меня на плече. Черт, я был так захвачен желанием поскорее освободить своих друзей, что совсем забыл о некроманте на плече. Резко торможу и помогаю ему слезть. Черт! Негромко произношу я, когда понимаю, что момент для хорошей атаки упущен. Коп гоблины к тому моменту уже успели принять какой-никакой боевой порядок и выстроились вокруг плата с пленниками, явно собираясь его оборонять. Я хочу говорить с бледным гарком произнес я на гоблинском и заметил удивление на их лицах. «Говоришь, на гоблинском?» — послышался голос из толпы хобов, а спустя несколько секунд они начали расступаться, пропуская вперед странное существо, которое лишь отдаленно напоминало гоблина. Я смирил бледного Гарка удивленным взглядом. Гуг довольно скупо описал мне отличия шамана от обычного гоблина, а их было много. Во-первых, он был практически одного роста с хобб-гоблинами. Во-вторых, всю его бледно-зеленую кожу покрывали странные костяные наросты, которые отлично контрастировали с черными венами, которые выступали по всему телу шамана. Ну и глаза. У бледного Гарка были красные глаза с вертикальными черными зрачками, которые сейчас заинтересованно буравили меня». «Говорю, как, впрочем, и на хобб-гоблинском», — спокойно ответил я шаману. Его взгляд стал еще более заинтересованным. «Я так понимаю, что ты пришел за ними». Бледный Гарк сделал несколько шагов в сторону плота, на котором лежали мои друзья, и ткнул Оретто в плечо посохом, который он сжимал в руке. «Вы же тварь!» «За ними!» «Мне стоило больших трудов сдержать бурлящий внутри меня гнев. Если освободишь, разойдемся миром, если нет...» «Не ты здесь ставишь условия!» Холодно произнес он, и я услышал странный звук у себя за спиной. Оборачиваясь назад ты вижу и нара, лежащего лицом в жиже. «Тьма, он так захлебнется!» Делаю шаг назад и, подобрав его тело, кладу лицом вверх, так он хотя бы не утонет. «Значит, по-хорошему ты не хочешь». Сквозь зубы произношу я и вижу удивление на лице гоблина. «Он накладывал сон не только на Энара, но и на тебя», — послушался в голове голос Андромеды. «Просто твое тело и полученный новый навык свели действия проклятия на нет». «А, так вот оно в чем дело. Ладно». «Вливаю магическую энергию в магическое хранилище, и в руках появляется тесак». Больше делать предупреждений я не стал. «Вперед!» – командую я сумрак, которая все еще не пришла в себя, но все равно могла представлять большую опасность для врагов, после чего сам срываюсь с места и использую дикий рывок. «Вот же прыткий ублюдок!» – подумал я, когда гоблин нырнул в толпу своих охранников, и они закрыли его своими телами. Удар, и сразу несколько располовиненных хобов замертво падают на землю. Пинаю ближайших противников ногой и, вовсю орудуя тисаком, начинаю пробивать себе путь к шаману. Да, хоб-гоблины были сильнее своих младших сородичей, но мне они были никак не соперники. «Стой!» – послышался голос бледного Гарка, но я и не подумал останавливаться. Атакую его тесаком, но гоблин отпрыгивает в сторону и, поднявшись, указывает в мою сторону своим посохом. Голова тут же взрывается адской болью. «Не поможет», – злобно говорю я сквозь зубы и атакую его снова. «Гоблину вновь удается уйти от моей атаки». «Остановись!» – вновь произносит он, и я вижу испуг на его бледной морде. «Ага, конечно». Подбегаю к нему и пробую схватить рукой, но верткому шаману вновь удается улизнуть от меня. «Если не остановишься, я убью твоих друзей», — быстро произносит гоблин и направляет свой посох на связанных ребят, которые все еще лежали на плоту, вокруг которого сумрак устроила кровавую бойню. Тела растерзанных хоб-гоблинов лежали повсюду, в живых остались лишь двое, и то только потому, что они со всех ног улепетывали куда подальше. «Блефует?» — спросил я у Андромеды. «Не знаю, если верить словам гоблина, то он силен в проклятиях, и если они плохо работают на тебе, это не значит, что они не подействуют на твоих друзей». «Хорошо». Я опускаю тесак вниз, а в следующую секунду вижу знакомый мне силуэт за спиной шамана. Внимание! Получено 105 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 47 уровень. Получено 10 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Тело бледного гарка с перерезанным горлом падает в болотную жижу. Давно хотел это сделать. Холодно произносит гук и обтер лезвие своего ножа об одежду убитого шамана. «Давние счеты?» – спросил я гоблина. «Вроде того», – уклончиво ответил он. «Этот посох может пригодиться некроманту неумехи, а он вроде как обладает магическими свойствами», – добавил он и поднял из болотной жижи оружие бледного гарка. «Учту». Ответил я гоблину, после чего пошел в сторону побоища, которое устроило сумрак. Оказавшись рядом с плотом, я сразу заметил, что трупов заметно поубавилось. «Смотри, не лопни!» Сказал я Диморгану, который сейчас был занят тем, что с удовольствием уплетал тушку одного из хоб-гоблинов. При этом тела убитых гигаллигаторов лежали рядом с ним нетронутыми. «Ну, видимо, хоб-гоблинское мясо было вкуснее». Подхожу к Аретто и разрезаю тесаком веревки, связывавшие амазонку. «Эй, ты как?» – спрашиваю я спящую воительницу, но она не отвечает. Проклятие все еще действует и закончится не скоро. Гоблин, как всегда, появился из ниоткуда». «И сколько она может проспать?» – спросил я разведчика, попутно освобождая других членов своего небольшого отряда. «День, два, может, три, кто знает. Зависит от того, сколько сил вложил в проклятие бледный Гарк», — ответил гоблин и сел на плод рядом со спящим кайтарцем. «Понятно», — произнес я и направился в сторону Инара, который, как и остальные, мирно спал, лежа в болотной жиже. Закинув его тело к остальным на плод, я взял в руки веревку, за которую раньше это плавучее средство тащили за собой гигаллигаторы, и повернулся к гоблину. «В какую нам сторону?» — спросил я зеленокожего разведчика. «Туда», — указал он нужное направление. «Эх, не думал, что мне когда-либо придется исполнять подобную роль». Подумал я и, тяжело вздохнув, поплелся в сторону, куда указывал гоблин, таща за собой плот и весь отряд на нем.